Глава 5. Перед собранием героев. До самого утра я чертил пентаграммы и создавал демонов. С природными ресурсами проблем не было, и я старался максимально увеличить мощь своих творений. Да и благодаря большому духу чертить пентаграммы было гораздо легче чем в прошлые разы, но к сожалению никто из моих новых демонов не получился тридцатого уровня и выше и это мне предстояло исправить не забыл я и про удачу демонолога из-за откатов три дня я мог использовать свой особый навык только на одном демоне и после долгих раздумий выбрал титана Титан, девятый из сорока девяти демонов злого рока. Во-первых, среди демонов злого рока, тех которых я мог создать, только титан находился в десятке. Да и тело подходящее имелось. Зомби-гигант, который своим особым навыком замуровал себя в стальной гроб. Я его в первом поймал. Отлично. Я вытер пот со солба и отошел подальше, любуясь армией своих демонов. Если бы не регенерация, я бы без голоса сейчас ходил, столько раз зачитывал сложные заклинания. Всего я создал сорок демонов. Из них двадцать кровавых гончих от двадцатого уровня, а к ним еще пять кровавых ястребов и пять кровавых кротов. Последним потом прикажу, чтобы они докопали подземные тоннели, которые я делал во время повышения уровня Сангиса. А то я, конечно, состряпал сеть подземных переходов, но все они вели в тупик. Оставшиеся десять демонов были самыми сложными в создании. На них я половину ночи потратил. Два кровавых магика... Тридцать четвертые в списке демонов Злого Рока. Демоны-маги, которые получили свои способности от изначальных тел. Основой для таких демонов могли быть только зомби и люди. У меня получились магик Земли и магик Огня. Оба 27 уровня. Довольно неплохие демоны, особенно если учесть, что они приплетают к своей магии кровь. Большой минус не могут в моем кровавом тумане исчезать, да и сами по себе довольно хилые. Их нужно защищать. Два кровавых грифона, двадцать шестые в списке демонов злого рока, львы с крыльями, исходники, мутанты из Африки, львы и птицы. Старик Атина вряд ли бы посмел создать такого демона из-за желтой смерти, а вот мне. пофиг кровавые грифоны быстрые и живучие с острыми когтями и зубами в тумане растворяются один двадцать шестого а второй двадцать восьмого уровня два кровавых жнеца 17-е в списке демонов здова рока быстрые и мощные ближники с руками клинками они обладают кровавой телепортацией могут регенерировать поглощая чужую кровь и растворяться в моем кровавом тумане. Один вышел 29 уровня, его хочу до 30 добить для обмена демонолога. Две кровавые элосматерии, 15 в списке демонов злого рока, огромные красные носороги с гигантским рогом, имеют навык рывок, могут растворяться в тумане Обладают огромными силой и живучестью, а еще я на них кататься могу. Я загорелся получить такого, когда в Африке увидел. Будут моими ездовыми животными, оба 28 уровня, к сожалению. Ну и последние титаны. Трехметровые детины, сделанные из красной стали, с невероятной защитой и силой. Растворяться в тумане могут, плюс имеют навыки топот, рывок и кровавая телепортация. Но их основная характеристика – защита. Они мега-крепкие, оба 29 уровня. Удача демонолога наградила одного из титанов навыком «Скрытое ядро». Это, можно сказать, вторая жизнь. Помимо основного ядра в голове было еще одно в животе. Но второе ядро неактивное, его почти нереально засечь, и если вдруг демону снесут голову и вынут ядро, второе активируется и титан продолжит существовать. Навык довольно необычный и интересный. С ним можно несколько стратегий провернуть против тех, кто убивает, атакуя строго в слабые места. «Андрей, твоя новая армия впечатляет воображение», – раздался голос мой. «Что дальше будешь делать? Тебе нужно поспать перед тем, как в Москву лететь». «Посплю в полете. Сперва нужно моих демонов до тридцатого дотянуть. Какие планы?» «Летим в Омск. Пусть Лера и Маша готовятся, полетят со мной. Успеешь?» Я посмотрел на время. Шесть утра. Должен. Вылечу на собрание в двенадцать час. Сомска часа три-четыре лететь до Москвы на Леве. Как раз к обеду буду там, по столичному времени. Поняла? Я вынул кресло и уселся. Устало прикрыл глаза. Мне нужен демон тридцатого уровня обязательно. У меня есть трое двадцать девятого, два титана и один жнец. Они первые на очереди повышения. Я не думаю, что собрание героев пройдет спокойно. Нет, вполне возможно, что мы просто поговорим, заключим несколько договоров и разойдемся. Но слишком много там сильных личностей соберется. Как бы все ни перешло в бойню». И некромансеры вряд ли что-то сумеет в такой ситуации сделать. Многие темные гораздо сильнее его, да и сам он может готовить что-то опасное. Именно поэтому мне нужен демон тридцатого уровня, а желательно три. Одного оставлю тут в башне, второго где-нибудь рядом с Москвой, а третий пусть со мной будет». Тогда в любой момент через обмен демонолога я смогу поменяться местами с ними и убраться подальше от опасности. Андрей, девчонки поднимаются. Отлично. Я встал на ноги и активировал кровавый туман. Сразу же один за другим в него запрыгнули все демоны, кроме магиков. Их я отправлю на юг, пусть там помогают нашим темным китайским зомби убивать. Лера и Маша вышли на крышу башни. Обе одетые с иголочки, ни одна вещь не ниже редкого качества. У Маши шарф, в котором сидит ардёжный монстр, а на плече голубой комок слизи ее новый друг из монстров. Лера же, владеющая камнем воли, была без оружия, зато с эпическим пространственным мешочком на поясе. "Андрей", Маша улыбнулась мне. "Глава Лера серьезно кивнула. «Сейчас она была на 28 уровне, и ей совсем немного не хватало до тридцатого, И тогда доступ в ядро будет ей открыт. Но если она сможет убить кого-то из рейтинга и участвовать в гонке уровней, тогда вообще будет круто!» «Цель – добраться до тридцатого уровня». Я подошел к краю башни, куда сейчас подлетал Леви. Если получится, одна из вас убьет омскую птицу и войдет в рейтинг. Я стоял спиной к девчонкам, поэтому не видел, как они отреагировали. Но вы должны понимать, что рейтинг – это не только возможность получить приз от темной сферы, но и постоянная опасность. Вы станете желанной целью для многих. Да. «Мы понимаем?» «Кстати, а Оливия с самураем не хотят полететь в Москву? Они же в топ-100?» – спросил я у Мэй. «Им некогда. Оба сейчас полностью сосредоточены на поиске и уничтожении сильных противников. Их дело». Леви подлетел, и мы забрались в его голову. «Миленько тут», – заметила Маша, оглядывая многочисленные экраны. И я достал для девчонок два кресла, а сам полез в кровать, отгородившись кровавой стенкой. Лететь нам недолго, чуть больше часа, но упускать возможности, немного поспать не хотелось. Леве пришлось по дуге обогнуть Новосибирск и при этом постараться не попасть в зону союза городов или военных. Все же нам сейчас не нужны проблемы. Путь показывала Мэй. Давая строгие и четкие указания, Леви просто следовал им в меру своего небольшого интеллекта. «Андрей, подлетаем!» – раздался голос моих ушах. Я открыл глаза и сел. Из-за довольно напряженных последних дней и бессонной ночи я уснул сразу, как только лег. «Отлично!» Девчонки хмуро смотрели на экраны. «Как обстановка?» – я потянулся. Несколько раз на нас нападали стаи птиц, но Леви всех убил, и летуны пытались путь преградить. Я хмыкнул. Перекусывая шоколадным батончиком, я вяло наблюдал за пустующим городом. Разбитые здания, брошенные машины, зомби на улицах. Мы летели к самому большому скоплению зомби в Омске, которое собралось в аэропорте и его окрестностях. Именно там, по сведениям Мэй, часто бывала омская птица. Несмотря на свой большой уровень, она одиночка, и против тысяч зомби ей не справиться легко и просто, но зато она качает уровень, и мы покачаем. Когда Ливи подлетал к реке Иртыш, с другого берега поднялась целая волна летунов. «Начнем!» Мы выбрались на голову Леви. Я заметил, что девчонкам явно страшно. Хоть они и сражались много раз против зомби, все равно страх перед боем окончательно не исчез. Страх, который растет внутри, когда ты стоишь и видишь, как поднимается целая волна летающих мертвецов стеной до самых небес. На лице Леры замигали зеленые руны от камня воли. Она подняла руки, на которых засветились синими узорами перчатки. Из ее пространственного мешочка начали вылетать струны. Пять, десять, пятьдесят. Через секунд тридцать в небе зависло несколько сотен струн. Я с уважением глянул на нее. Представляю, сколько умственных сил тратится на контроль стольких струн. Вжил! Струны раскрутились, рванули к летунам и разрезали первые ряды на куски. Это послужило спусковым крючком, и началась бойня. Мы с Леви летели к аэропорту. Вокруг отвратительным дождем падали конечности летунов. Иногда к атаке присоединялась Маша. Ее шарф мог удлиняться на десяток метров, и становиться очень острым, и орудовала она им мастерски. В самую гущу мертвецов возле аэропорта я пустил кровавый туман, придал ему свойства вязкости и выпустил демонов. Но слабые зомби-фигня, мне были нужны сильные немертвые с особыми навыками. Их я нашел внутри здания. после того, как с помощью крови вырвал его крышу и выкинул ее нахрен. Три зомби выше тридцатого уровня, и все в замызганных кровью строгих костюмах. Они были окружены плотным кольцом самых разных зомби, но все равно выделялись. Головорей сразу видно. Один из них, летун, поднялся в воздух и взвискнул. «Летающие зомби перестали непрерывно нападать на леви и подлетели к своему командиру. Я направил туман к двум лидерам на земле. Эти двое мои», – предупредил я девчонок. «С моими силами справиться с зомби тридцатого уровня не составило труда. И хоть оба обладали особыми навыками, один защитным, а второй ядовитым, это им не помогло». Мой кровавый титан с двумя ядрами размажил голову обоим и стал тридцатым. И только тогда я смог выдохнуть с облегчением. Есть козырь в рукаве. Демон получил новую способность – гигантизм. На пять минут он теперь мог вырасти до десяти метров. В таком случае все его характеристики увеличивались вдвое. Учитывая его два ядра, он был почти неубиваемым. «Время уже десять», – предупредила Мэй. «Я поморщился. И где искать эту птицу? А найти ее надо. Чем дальше, тем сложнее попасть в топ. И если мы сейчас не сможем это провернуть, то не сделаем и потом. Думаю, можно следующую группу искать». предложил я после того, как мои демоны вырезали всех элитных зомби, а убивать всякий низкоуровневый сброд, только время тратить. «Да», – Лера кивнула, – «я получила двадцать девятый». Она не без моей помощи убила Литуна, который попытался сбежать, усилив себя особым навыком. «А я двадцать седьмой», – расстроенно протянула Маша. Ее навыки не сильно подходили для массовой бойни. Основное оружие – шарф и отежный монстр в нем. Голубая слизь пока никак себя не показала. «Мы полетели к выходу из города на запад ближе к Москве. Потом отправлю девчонок амулетами телепортации в город крови и возьму курс на собрание героев». В километрах в пяти от Томска мы встретили мигрирующую на запад армию зомби во главе с зомби-гигантом. Схема была отработанной. Туман с демонами вырезает всю элиту, пока кровавый титан с моей помощью уничтожает лидера. Девочки сражались в меру своих сил, убивая более-менее сильных немертвых. Второй есть, усмехнулся я, получив уведомление о повышении Титана до тридцатого уровня. Отлично, Андрей, время уже почти одиннадцать. Блин, да как же оно так быстро идет. Мы полетели дальше и уже хотели свернуть на юг, где дрон Мэй заметил очередную кочующую армию, как на северо-западе раздался отдаленный взрыв. Мы решили проверить, что там происходит. По мере приближения грохот усиливался. «Посылаю туда дронов», – предупредила Мэй. Леви замедлился, мы с девчонками выбрались из комнаты и выстроились на его голове. «Там омская птица сражается», – порадовала нас Мэй. «Сражается против... Не знаю, что это. Огромное чудище из мяса». Девчонки облегченно заулыбались. Я внутренне выдохнул. Просто отлично, пока все идет по плану. Андрей, сейчас самый разгар битвы. Давай подождем, пусть выпустят все навыки, включая особые. А если кто-то из них погибнет? Если я правильно поняла, то противник птицы – мясной монстр. Он тоже в топ-100 в последней десятке. Хорошо, тогда ждем. Я старался не показывать своих эмоций. Мы встретили двоих из топ-100. Это просто джекпот. Вот почему птицы в городе не было. Она искала себе достойного противника. Я проверил рейтинг. Омская птица-мутант. 94-е место на планете Земля. Мясной монстр-монстр. 98 место на планете Земля Птичка немного поднялась, но опасность в том, что мясной монстр может в любой момент вылететь из рейтинга. Жду пять минут, решил я. Поняла? Через две минуты оба противника разрядили другого друга особые навыки. Я даже отсюда видел, как в небо поднялся столб огня. Можешь лететь, Андрей. Леви понесся к сражающимся. Мы издали увидели огонь. Такое ощущение, будто тут артиллерии обстреляли. Все сожжено. Везде ямы, дым. Деревья превратились в уголь. Куча пепла в воздухе. «Хочу себе особый навык», – пробормотала Маша. Наконец, минуты через две мы подлетели к мутанту и монстру, которые все еще сражались, но уже вяло. Омская птица выглядела как десятиметровый красный ястреб с черной головой, на которой топорщились большие алые перышки. Она управляла огнем, иногда атакуя когтями и клювом. А вот ее противник. «Был очень странным. Просто восьмиметровая груда кровоточащего мяса, обретшая гуманоидную форму, атаковал этот монстр взрывающимися кусками мяса. Вот почему мы взрывы слышали, причем регенерация у монстра была бешеная. Оба противника были сильно изранены». По мясу это было видно не настолько сильно, разве что подгоревшие куски то тут, то там свисали. А вот у птицы весь бок кровоточил, и одно крыло было переломанным. Мясной монстр, 34 уровень. Омская птица, 34 уровень. После того, как я просмотрел обоих, они резко повернулись ко мне и замерли. "Андрей, я хочу попробовать приручить монстра", попросила Маша. "Ладно, я вынул из кольца сотню другую шариков крови. Тогда птица достанется Лере". "Благодарю", сдерживая радость, сказала она. В воздухе появилось кровавое озеро, а вокруг леви заиграли кровавые капли. Сам он покрылся кровавой пленкой и раскрыл пасть для рева. Первой среагировала омская птица. Она махнула крыльями, посылая в нашу сторону огненную волну, развернулась и со всей скоростью полетела на северо-запад. Сразу после местной монстр бросил в Леви свою руку и рванул на юг. Вот же! Кровавое озеро упало вниз и поглотило обе атаки. Пуф! Раздался приглушенный взрыв, рука монстра взорвалась. Андрей, птица быстрее! Леви прекратил только начавшийся рев и полетел за омской птицей. Из-за множественных ранений она не могла использовать свою полную скорость, но даже так летела чуть быстрее Леви. «Андрей, вы так обоих потеряете!» «Не потеряем», — пробормотал я. Создал из кристаллической крови платформу с поручнями и жестом попросил девчонок встать на нее. У Леви был навык струя. Он работал только в воде. Но я нашел способ, как обойти это правило. Мы с девчонками отлетели, и Леви погрузил голову в озеро. Струя! Я прям физически чувствовал, как объем крови в озере уменьшился процентов на 10-15. Но это того стоило. Секунд через пять из дырки в голове Леви вылетела алая полоса и исчезла вдали. раздался вопль. «Попал!» – усмехнулся я. Мы вернулись на голову Леви и полетели к омской птице. Струя Леви снесла мутанту нижнюю часть тела и сейчас один из топ-100 лежал в луже своей крови едва живой. «Твой выход!» – я кивнул Лере. «Я не забуду!» – эмоционально пообещала она. Завязали струны, и сразу штук десять влетели внутрь птицы через рану. Раздался предсмертный крик птицы. Предчувствие опасности завопило в голове, и я тут же создал огромную кровавую линзу между нами и мутантом. И вовремя вспыхнуло пламя. Да такое, что почти вся моя линза сгорела. Тонны крови просто сгорели. Я чуть не застонал вслух, когда увидел, что осталось от озера. Процентов пять от общего количества, не больше. Хорошо, хоть это не весь объем. В кольце после Африки и геноцида крыс Вашингтона еще достаточно. «Получила!» – радостно воскликнула Лера. «Тридцать третий!» «Сразу четыре уровня!» – впечатлился я. «Это и правда выгодно топа убивать!» Лера замерла, что-то читая. «Можешь выбирать себе дизайн индивидуальной татуировки архитекторов. Как вернусь, приглашу тебя в ядро». «Спасибо!» – воскликнула Лера. «Она столько времени гналась за этой должностью, с того времени, как к нам присоединилась. И вот...» Она добилась своего. «Возвращайся в город крови, мы дальше сами». «Да!» Она достала амулет телепортации, активировала его и исчезла в фиолетовой вспышке. Омская птица не оставила после себя даже перышко. «Вот же вредный мутант, а я так хотел его кровь себе забрать!» Мясного монстра мы догнали после долгой погони. Минут сорок за ним гонялись. Леви даже пришлось использовать таран для ускорения. Когда груда мяса поняла, что не может убежать, она остановилась и повернулась к нам. «Мы не хотим тебя убивать», – миролюбиво сказал я. «Просто подчинись и останешься жив». Маша осталась внутри головы Леви. После взрыва птицы я не рискнул вытаскивать ее наружу. Услышав мои слова, мясной монстр начал раздуваться. Вот же хрень! Леви тут же рванул вверх на максимальной скорости, а я вынул всю имеющуюся кровь и создал под нами полусферу. На этот раз успел запустить трансформацию и максимально укрепить кровавую защиту. Бах! Мою полусферу разнесло на части, она с леви подкинула к самым облакам. Такого мощного взрыва я еще нигде не видел. Даже самоуничтожение омской птицы блекло перед этим, хотя птица скорее сжигала, а тут прям взрыв. Кровавые капли и кровавую пленку тоже сильно повредило. Леви получил несколько серьезных ожогов на брюхе. «Мясной монстр вылетел из рейтинга», — с грустью сказала Мэй. Мы с Леви снизились. Я притягивал к себе разбросанную вокруг кровь, которая уцелела после атаки. Сердце кровью обливается, как же мало ее осталось. От взрыва остался кратер диаметром метров триста. В его глубине пылал огонь. «Гордое взрывающееся мясо», – пробормотал я, – «предпочло умереть». «Я чувствую жизнь монстра», – на голову Леви поднялась Маша, – «на глубине что-то есть». Я недоверчиво хмыкнул и мы спустились вниз. После нескольких минут поисков я нашел небольшой кусок обгоревшего мяса. Мясной монстр. Двадцать восьмой уровень. «Офигеть! Он как феникс возродился!» «Какой милый!» – умилилась Маша, поднимая монстра. Она поднесла кусок мяса к голубой слизи на плече, и та его поглотила. Используя амулет!» Меня сильно клонило в сон, я хотел побыстрее лечь. Маша телепортировалась, а я залез в голову Леви. «Лера теперь в рейтинге, а Маша нашла сильного и перспективного монстра», – резюмировала Мэй. «И два титана получили тридцатый уровни», – подсказал я. «Жалко, что жнеца не успел поднять, но, может, в окрестностях Москвы?» «Кстати, одного титана сейчас амулетом отправлю к вам». «Поняла». Я сделал, как сказал, и сел на кровать, готовясь к короткому сну. а Леви взял курс на Москву, цель – собрание героев. Андрей, уже запустилась онлайн-трансляция с места событий, и появились первые участники. И Я достал илонку. На видео я увидел только часть арены, но и она впечатляла воображение своими размерами. некромансеры явно увлечен гигантизмом, но важно было другое. К арене приближался какой-то смуглый старик, сидящий на ковре и с бутылкой в руках. «Пристарелый Аладдин», — подивился я и сильно зевнул. «Ладно, нужно поспать. Успею еще познакомиться со всеми топами».